Глава 36. В половине второго ночи Хелл и Матака с головой ушел в роман Джона Макдональда «Последний оставшийся». Единственное кресло в комнате было не самым удобным сиденьем, Хелл еле в него втиснулся. В больнице стоял нестерпимый запах антисептиков, от которых Хелла всегда подташнивало. Вдобавок в горле засел фаршированный острый перец, который Хел ел за ужином. Но книга так его захватила, что на все эти мелочи он не обращал никакого внимания. За чтением он совсем забыл о Фрэнки Полларде, как вдруг услышал короткий шипящий свист, словно из узкого отверстия силой вырвалась струя воздуха. По палате пронесся сквознячок. Хелл поднял глаза от книги. Он думал, что Поллард по-прежнему сидит на кровати или слезает с нее. Но Поллард исчез. Хелл в тревоге уронил книгу и вскочил с места. Так и есть, кровать пуста. Поллард провел в постели весь вечер. Три часа назад он уснул и вдруг на тебе, как сквозь землю провалился. Лампы дневного света за кроватью не горели, Палата освещалась только настольной лампой. Освещение хоть и не яркое, но при всем желании в тень не спрячешься. Одеяло аккуратно заправлено под матрас, перильца по бокам кровати не опущены. Да что, он испарился, что ли, как фигура из сухого льда? Если бы Полард опустил перильца, слез к кровати и снова их поднял, Эта возня непременно привлекла бы внимание Хэлла. А уж перебраться через перильца без шума и вовсе дело немыслимое. Окно закрыто. По стеклу сбегались струйки дождя, посеребренные светом лампы. Спрыгнуть с шестого этажа Поллард, понятное дело, не мог. Однако Хэлл на всякий случай удостоверился, что окно не просто закрыто, но еще и заперто. Потом он подошел к ванной и позвал. Фрэнк. Никто не ответил. Хэлл вошел в ванную, пусто. Остается только тесный стенной шкаф. Больше укрыться негде. Хэлл открыл дверцу на вешалках одежда Полларда, в которой он пришел в больницу. Тут же стоят его туфли, в них свернутые носки. Прокрасаться у меня в коридор ему бы точно не удалось, — произнес Хелл, как будто надеялся, что все сказанное вслух, как по волшебству, становится непреложной истиной. Он рывком распахнул дверь и выскочил в коридор. В обоих концах коридора никого. Хелл повернул налево и поспешил к запасному выходу в самом конце. Открыл дверь, замер на лестничной площадке и прислушался. Шагов не слыхать. Никто не поднимается и не опускается. Хелл приблизился к железным перилам, поглядел вверх, потом вниз, ни одной живой души. Хелл побрел обратно. По дороге он еще раз заглянул в палату Полларда, бросил взгляд на пустую кровать. Все происходящее просто в голове не укладывалось. На пересечении двух коридоров Хелл повернул направо к стеклянному отсеку для медсестер, но ни одна из пяти дежуривших ночью медсестер Фрэнка в коридоре не видел. А поскольку лифты находились как раз напротив стеклянного отсека, было ясно, что покинуть больницу этим путем Фрэнк не мог, иначе медсестры заметили бы, как он дожидается лифта. «А я-то думала, вы за ним присматриваете», — сказала Грейс Фулем, старшая смены, дежурищая на шестом этаже. Если бы голливудским продюсерам захотелось снять новый вариант старых фильмов про Энни, буксирщицу или маму и папу Кэтлов, лучшего типажа для главных женских ролей, чем Грейс Фулем, не найти, седая основательное, неутомимое, с увядшим, но добрым лицом. — Вас ведь для того к нему и приставили, — продолжала она. — Я из палаты не ногой, но... — Как же он ухитрился мимо вас проскочить? — Понятия не имею, — с досадой произнес Хэл. — И главное, это беда, у него частичная потеря памяти, и он малость не в себе. Выйдет из больницы и поминай, как звали. Уж не знаю, как он выбрался из палаты незамеченным, но найти его надо непременно. Миссис Фулем и еще одна медсестра, помоложе ее звали Джанет Сота, быстро и тихо двинулись по коридору, заглядывая в каждую палату. Хэл шел вслед за миссис Фулем. Когда они осматривали палату 604, где безмятежно посапывали двое пожилых мужчин, ему вдруг почудилась мелодия, от которой его продрал мороз. Хэл обернулся. Мелодия стихла. Интересно, слышала ли эту мелодию медсестра фуллем Слух она ничего не сказала. Но у палаты 606, когда мелодия повторилась, на этот раз чуть громче она произнесла «Что это?» «Похоже на флейту». Подумал Хел. Невидимый флейтист выводил что-то невнятное и все же завораживающее. Едва они вышли в коридор, как музыка опять смолкла, В тот же миг пахнуло сквозняком, окно не закрыли, или дверь на лестницу. Негромко, но со значением заметила медсестра. Это не я. Из палаты напротив вышла Джанет Сота. Сквозняк прекратился. Джанет озадаченно взглянула на Хэлла и миссис Фуллем пожала плечами и заглянула в следующую палату. И опять... Тихо защебетала флейта. Снова потянуло сквозняком уже сильнее. Хеллу показалось, что к терпким боличным запахам примешивается легкий запах Гарри. Грейс Фулем продолжала поиски, а Хел поспешил в конец коридора, чтобы проверить, закрыл ли он запасной выход. Проходя мимо палаты Фрэнка, он случайно заметил, что дверь в палату медленно закрывается. А сквозняк-то, похоже, оттуда и дует. Не успела дверь захлопнуться, как Хел юркнул в палату и обнаружил, что Фрэнк сидит на кровати, испуганный и растерянный. Флейта смолкла, сквозняк оборвался. Повисла тишина. — Хэлл подошел к кровати, где вы были. — Светлячки, — выговорил Полар. Он был ни жив, ни мертв, в лице ни кровинки, волосы всклокочены торчат во все стороны. Светлячки, ветер, и светлячки, — повторил Поллард, — и пропал. Невероятно. Только что сидел на кровати самый обыкновенный человек из плоти и крови. Раз, и он в мгновение ока исчезает, будто призрак. Исчезает с коротким свистом, какой издает лопнувшая шина. Хал покачнулся, как от удара, и остолбенел. Сердце замерло. В палату вошла медсестра Фулем. Все палаты в коридоре осмотрела, нигде нет. Может, он спустился или поднялся на другой этаж, как вы думаете? Э. Надо бы осмотреть остальные комнаты на этаже, но сперва стоит вызвать охранников, пусть прочешут всю больницу. Слышите, мистер Иматак? Хэл посмотрел на нее и перевел взгляд на пустую кровать. «Э, да, конечно. Это вы хорошо придумали. Может, его занесло. Бог знает куда». Медсестра Фулем поспешно удалилась. Хэл на ватных ногах подковылял к двери, закрыл ее и, прислонившись к ней спиной, уставился на кровать. «Фрэнк, вы здесь?» — с трудом выговорил он. В ответ ни звука. Какой ж тут ответ. И так ясно, что Фрэнк Поллард не превратился в невидимку, а каким-то неведомым образом перенесся неведомо куда. Странное дело. Хелл испытывал не столько ужас, сколько изумление. Он нерешительно приблизился к кровати и осторожно коснулся бокового перильца из нержавеющей стали, Словно боялся, что исчезновение Фрэнка открыло путь потоку стихийных сил и что этот смертоносный поток еще не иссяк. Но никаких искр из гладкого холодного металла не брызнуло. Надо дожидаться, когда Полар появится снова. Появится ли? А вдруг он пропал безвозвратно? Не лучше ли сразу пойти и позвонить Бобби? Впервые в жизни Хелл растерялся. Обычно он сходу принимал решение и начинал действовать. Но ведь прежде ему не доводилось сталкиваться с потусторонщиной. И все же одно решение он принял сразу. Посвящать в эту историю Фулем или Сота нельзя ни при каких обстоятельствах. Случай случае из ряда вон выходящий одно лишнее слово и завтра о нем будут рубить все газеты. У агентства Дакота и Дакота железное правило. О делах клиентов не распространяться. А уж в этом деле и подавно следует держать язык за зубами. Бобби и Джулия говорили, что Полларда кто-то преследует, и явно с недобрыми намерениями, так что если это происшествие попадет в газеты, клиенту не жить. Дверь отворилась. Хелл подскочил, словно его укололи булавкой. На пороге стояла Грейс Фулем. Вид у нее был такой, будто она только что провела свой буксир по бурному морю или нарубила и притащила визанку вязанку другую дров, потому что папаша Кэтл совсем разленился. «Теперь он не уйдет. Охрана стоит у каждого выхода», — сообщила она. «Сейчас соберутся все медсестры, и мы пройдемся по этажам. Пойдете с нами?» «Понимаете, мне надо позвонить в агентство, рассказать шефу, И где искать вас, когда мы разыщем его? Здесь. Я буду здесь, отсюда и позвоню. Медсестра кивнула и удалилась. За ней тихо закрылась дверь. С потолка свисала штора, которая могла закрыть кровать больного с трех сторон. Сейчас она была отведена к стене у изголовья. Хелл задернул штору со стороны двери. Теперь, если кто-нибудь зайдет в палату, а Поллард неожиданно материализуется, то вошедший его не увидит. Руки у Хела тряслись. Он сунул их в карманы, потом вынул левую и взглянул на часы. Час сорок восемь. С тех пор, как Хэлл хватился своего подопечного, прошло уже восемнадцать минут. Правда, на несколько секунд Поллард появился, пробормотал что-то про ветер и светлячков и опять пропал. Что же делать? Кэл решил подождать до двух часов, а там уж позвонить Бобби и Джули. Он стоял у изножья кровати, одной рукой ухватившись за перильца, и слушал завывание ветра и стук дождя по стеклу. Минуты ползли, как улитка, вниз по склону, Но за время ожидания Хел успокоился и успел обдумать, как описать это происшествие Боби. Стрелки показали два часа. Хел обошел кровать, направился к тумбочке, на которой стоял телефон, и уже протянул к нему руку, как вдруг услышал леденящие душу переливы далекой флейты. Наполовину задернутая штора заколыхалась от сквозняка, Хелл вернулся к изножью кровати и выглянул из-за шторы. Дверь закрыта. Значит, сквозняк не оттуда. Флейта смолкла. Неподвижный воздух залился свинцовой тяжестью. И вдруг штора заходила ходуном. Кольца, на которых она висела, тихо загремели. Холодный ветерок взъерошил Хеллу волосы, вновь полились таинственные нестройные звуки. Но ведь дверь закрыта, окно тоже. Получается, сквозняк может дуть только из вентиляционного отверстия над тумбочкой. Однако, встав на цыпочки и подняв руку, Хелл убедился, что вентиляция ни при чем. Не иначе холодный поток воздуха прямо тут в палате и возникает. Хелл заметался вокруг кровати. Откуда же доносятся звуки флейты? Вообще-то, если прислушаться, то на флейту не похоже. Больше напоминает переливчатый свист ветра в трубе. Да не в одной, а в сотне пошире, поуже. И эти разрозненные звуки сливаются в одну заунывную мелодию, жуткую щемящую, скорбную, но какую-то грозную, что ли. Вот она опять стихла, но ненадолго. Хелл не верил своим ушам. Мелодия неслась из пустого пространства между кроватью и потолком. Слышит ли ее еще кто-нибудь в больнице? Едва ли. Хотя сейчас она звучала чуть громче прежнего, но все-таки довольно тихо. Если бы Хэлл спал, то загадочная музыка даже не смогла бы его разбудить. Неожиданно воздух над кроватью сгустился в зыбкое марево. Дышать стало трудно, словно палата превратилась в вакуумную камеру. Будто при падении с большой высоты заложило уши. Сквозняк и странные переливы стихли, и Фрэнк Поллард возник на кровати так же внезапно, как и исчез. Он лежал на боку, подтянув колени к подбородку. Сперва он никак не мог понять, где он, а когда сообразил, то вцепился в перильца кровати и рывком сел. Он был смертельно бледен, только под глазами набухли темные мешки. Лицо лоснилось так густо, будто покрыто не испаренной, а маслом. На измятой голубой пижаме темнели пятна пота, И грязи. «Остановите меня!» — выдавил он. «Что происходит?» — спросил Хел срывающимся голосом. «Мне самому не справиться. Куда вы запропастились? Ну помогите же ради Бога!» Поллард правой рукой сжимал металлическую перекладину, а левую протянул к Хеллу. «Помогите, прошу вас!» Хелл подошел к кровати, потянулся к Полларду, и тот пропал. Пропал с тем же свистящим звуком, но теперь к нему добавился скрежет и треск металла. Перекладина, в которую мертвой хваткой вцепился Поллард, отломилась и исчезла вместе с ним. Хелли Матакова все глаза глядел на петли, на которых подвижные перильца крепились к кровати. Они были искорежены, металл оборван, как картон. Унести Полларда и при этом обломить толстую стальную пластину, Что за нечеловеческая сила? Хал заметил, что все еще протягивает руку кровати. Его счастье, что он не успел схватить Поларда. Что бы с ним тогда случилось? Может, и его унесло бы вместе с Поллардом. Куда? Да уж верно, в какое-нибудь местечко не из приятных. А ведь его могло унести и не целиком. Оторвало же от кровати только перекладину. Что если точно так же Хеллу оторвало бы руку? Рывок и рука хряснув, как стальные петли, выдергивается из плечевого сустава, а Хэлл заходится криком и истекает кровью. Хэлл отдернул руку, словно Поллард в любую минуту мог появиться вновь и схватить его. Он обогнул кровать и подошел к телефону. Ноги не слушались. Руки так сильно дрожали, что он чуть не выронил трубку. С большим трудом Хел набрал домашний телефон Дакотов. До